Глава 73. Судя по паспорту, его звали Харви Эриксон. В документах было указано, что он слепой. На нем был длинный просторный плащ, лицо, покрытое густой растительностью, скрывало большие очки с черными зеркальными стеклами. Зубы были у него белые и ровные. Ладони, затянутые в тонкие замшевые перчатки, отпускали рукоятку белой трости с красной полосой, только когда он сидел. Весь полет и последующую дорогу из аэропорта на поезде он провел практически полностью неподвижно, не обращая внимания на стюардесс, словно их и не было в помине. Произнеся за последние два-четыре часа едва ли не из десяток слов. Молча предъявлял билеты и документы, когда его потом просили. Но он чувствовал, что его сторонница, даже старался избегать взглядами, но ему нравилось одиночество, так что оно было и к лучшему. Япония с непривычными запахами и звуками ему не понравилась. Но он шел по тротуарам, постукивая перед собой тростью, слушая, как пешеходные переходы весело поют в качестве приглашения электронной версии старых мелодий, пока, наконец не добрался до дешевой гостиницы на окраине, со всех сторон облепленной бильярдными, барами и ресторанчиками, где подвались блюда местной кухни. С наступлением темноты улицы затихли, на них оставались только женщины сомнительного поведения, которые завлекали подвыпивших кавалеров с раскрасневшимися лицами, обещая их удовольствие, которое Харви Эриксону никогда не было суждено познать. Но и с этим тоже все было в порядке. У него имелись другие источники развлечений. Избавившись от плаща и перчаток, он встал перед зеркалом ванны и длинными бледными пальцами снял темные очки, отметив, как от тусклого, но внезапного света расширились зрачки. Разыгрывать из себя слепого было совсем нетрудно. Помимо определенной анонимности, это также давало возможность оставаться в так любимой им темноте. Он стащил слышащий черепа парик и, оторвав накладную бороду, принялся вытирать спиртом остатки клея, возвращая чертам лица привычный вид. Рваная рана на темени затянулась, а синяки выглянели до бледных металлических теней. В последнюю очередь он посмотрел в зеркало раздвинул губы, словно оскалившаяся собака, и вытащил за рта коронки, открывая острые концы своих обточенных зубов. Проведя по ним розовым влажным языком, он издал шипящий свист, наполненный чем-то вроде наслаждения. Голод вернулся.